Глава 13. Новый год в Нью-Йорке. В декабре Рэд по-прежнему много времени проводил со своими новыми приятелями. Он даже один раз уточнил у меня, не переживаю ли я по этому поводу. Нет, я не переживала. И раньше у нас были общие и отдельные друзья, и эта его компания определённо входила во вторую категорию. Представьте себе, я впервые всерьёз задумалась о том, что моя общественная жизнь недостаточно насыщена только в канун Нового года, Когда выяснилось, что Реда пригласили на вечеринку для своих у Дэйна, мама и тот собрались на званный вечер в Маджестик, а я столкнулась с перспективой провести новогоднюю ночь дома в одиночестве. В тот момент я пришла к печальному выводу, что над моими навыками общения нужно ещё поработать. Даже у моей мамы развлечений больше, чем у меня. А потом за два дня до Нового года позвонила Дженни. «Приветик, Скай! В последнюю минуту нужна ещё одна официантка для работы в Новый год». Они предлагают 280 баксов за 4 часа работы. Персонал и мероприятия в последнюю минуту. Так называлась компания, в которой она работала. А самое, куда обращались, если нужно было срочно найти сотрудников в последний момент, до того, как часы пробьют полночь и карета превратится в тыкву. У меня не было других предложений. Да и идея пополнить кошелёк наличными была не так уж плоха, так что я согласилась. Поработать с Дженни оказалось забавно. Мы были одеты в чёрные брюки и жилетки и почти 4 часа таскали туда-сюда подносы с шампанским для радостных канадских бизнесменов и их партнёров в огромном бизнес-номере отеля «Мандарин Ориентал» в центре тайм warner Я ушла оттуда только в час ночи, но с обещанными наличными в кармане. Менеджер Дженни сказал, что я хорошо справилась и спросил, не хочу ли я ещё так же поработать в будущем. Я пожала плечами и снова согласилась. Мы с Дженни вместе дошли до её дома — Знаменитые Дакоты. И когда прощались, я поблагодарила её. Спасибо, что позвала. Да брось, не за что, — ответила Дженни. Приятно пообщаться хоть с кем-то, кто не слишком гордый, чтобы работать. Я приехала домой намного раньше всех остальных и завалилась в кровать. Ред, насколько я слышала, вернулся на рассвете. И когда на следующее утро он, наконец, вышел на завтрак, я заметила новую чёрную линию на его запястье. Странно, но брат вообще ничего не рассказал мне про новый забег. Возможно, Мисте и остальные ещё раз напомнили ему не обсуждать это ни с кем, кроме их компании, и поэтому Ред не хотел пересказывать мне новые подробности. «Ну и ладно. Для него так будет лучше», — подумала я, — «да и для меня тоже». Новый год в Нью-Йорке прошёл хорошо. Наступление Нового года принесло с собой ещё кое-что новое. Опять проявился интерес к концу света. Внезапно оказалось, что до 17 марта осталось всего два с половиной месяца — и пресса снова взялась за эту тему. Новости в газетах и по телевизору пестрили изображениями того, как Земля движется вокруг Солнца, и ее эллиптическая орбита неумолимо несет планету к клубящемуся гамма-облаку. В большинстве смоделированных случаев Земля врезалась в облако, и в результате основная часть гамма-частиц, похожих на несметные полчища насекомых, притягивалась к нашей планете как магнитом, а оставшееся излучение рассеивалось в космосе. Кроме того, теперь, когда Земля находилась так близко к облаку, стали известны новые детали того, как пройдёт последний день человечества. Когда волна излучения накроет нас, планета, конечно же, продолжит вращаться вокруг своей оси. Это означало, что сначала лишь одно полушарие испытает воздействие гамма-частиц, а на другой стороне планеты люди получат отсрочку на период от 6 до 12 часов и смогут увидеть, что будет происходить. Новые компьютерные расчёты показали, что первыми в облако войдут Австралия, Азия, Индия и Ближний Восток. Затем, по мере вращения планеты, излучение накроет Африку, Европу, Северную и Южную Америку. Один из телеведущих, Джимми Киммел, пошутил, что продажи билетов на суборбитальные рейсы Virgin Galactic... Примечание. Американская компания, планирующая организовывать туристические суборбитальные космические полёты. Конец примечания. В последнюю минуту взлетят до небес. Интересно было наблюдать, как различались мнения людей по поводу гамма-облака. Политики, например, решительно настаивали, что конца света не будет. Никто из них не хотел, чтобы потом, если апокалипсис и не случится, над ним постоянно издевались и считали паникёром как цыплёнка-ципу. Примечание. Речь о мультфильме «Цыплёнок-ципа», вышедшем в 2005 году. цепи на голову упал кусочек обшивки космического корабля пришельцев, и он поднял панику. Но ему никто не поверил, его посчитали сумасшедшим и дразнили из-за этого. Конец примечания. Так что политики призывали людей сохранять спокойствие и продолжать жить своей жизнью. Учёные из Принстона, Оксфорда, Массачусетского и Калифорнийского технологических институтов долго проверяли и оценивали сделанные прогнозы и выводы. Но мнения по-прежнему разделялись 50 на 50. Вот что сказал один из экспертов. «С точки зрения эволюции, человеческий мозг не приспособлен для борьбы с подобными угрозами, то есть с такими угрозами существованию, с которыми люди раньше не сталкивались. Мы знаем, что нужно убегать от львов и тигров, потому что они могут убить нас, и у нас имеется такой опыт. Но у человечества нет опыта столкновения с гамма-радиацией, поэтому мы все просто пожимаем плечами и говорим, «Ну что ж, давайте посмотрим, что произойдет». а до тех пор я просто буду жить своей жизнью». Такое же мнение было и у нашего соседа Пассан Рэма, Мэнни Уэннемейкера, ведущего на ультраправом радио. Он заявил своим миллионам слушателей следующее. «Гамма-облако — это чушь собачья». Левые постоянно используют эту тактику запугивания. Изменение климата не сработало, так что теперь мы наблюдаем просто еще одну грандиозную попытку социалистически прогрессивно либеральных слоев перераспределить материальное благо. Поверьте мне, ребята, все это окажется пустым звуком. Мэнни, как известно, вел свои передачи в микрофон из чистого золота. Учитывая этот микрофон, а также дорогое пальто с фиолетовыми рукавами и апартаменты в Сан-Рэмо, Он определённо не был поклонником перераспределения чего-либо. Кроме того, нашлось много чудиков, которые строили герметически запирающиеся бункеры на своих задних дворах. А кто-то просто запасался консервированным тунцом и водой в бутылках. И, конечно же, психи со своими плакатами по-прежнему толпились в туристических местах у метрополитана и Музея естественной истории. Не могу сказать, что их стало больше, но прохожие определённо стали обращать на них больше внимания. Очень печально, что все эти новости о приближении конца света спровоцировали всплеск преступлений на почве ненависти во всём мире. Сторонники одной религии убивали сторонников другой. Или в случае ислама шииты убивали суннитов. Все обвиняли друг друга в том, что наступает конец всего сущего. А потом, где-то в середине января, произошло первое преступление на почве ненависти к богатым. Банда головорезов совершила в Вестчестере налёт на особняк известного миллиардера, чей винный погреб имели неосторожность упомянуть в «Форбс». Они убили миллиардера и его семью, а потом уселись, закинув ноги на стол, и стали пить его вино, одновременно транслируя всё это в прямом эфире в «Перископе». Примечание. Приложение для трансляции видео в прямом эфире. Конец примечания. Когда отряд спецназа, в конце концов, ворвался в дом, телекамеры с вертолётов тоже всё это подробно засняли. Особенно парня в бандане, который кричал из окна верхнего этажа. «Мы всё равно умрём, так давайте не будем себе ни в чём отказывать!» И тут же в прямом эфире он выхватил пистолет и выстрелил себе в голову. Естественно, это происшествие привлекло к себе внимание даже тех людей совершенно незамутнённым разумом, что до сих пор не проявляли ни малейшего интереса к гаммы-облакам, электричеству, человеческому мозгу, науке и концу человечества. Короче говоря, людей вроде моей мамы. Теперь и она насторожилась». Однажды поздно ночью я услышала, как она перешёптывалась с отчимом. «Тот», — сказала она, — «мы можем что-нибудь сделать? Определённо, мы не должны умереть вместе со всеми». Отчим ответил в своей отстранённой, размеренной манере. «Всё будет хорошо, Дейдра. Я считаю, что ситуацию излишне нагнетают». «А что, если это не так?» «Я всё улажу, дорогая», — ответил он, как всегда уверенно. «Позабочу, чтобы мы были в безопасности». Мне было интересно, что он имел в виду. Как кто-то может быть уверен, что переживет прохождение Земли через гамма-облако? И скоро я узнала ответ. Из приглушенных шепотков, которые стали слышны в школе, и во дворе, и в комнате отдыха, а потом и в телефонных разговорах мамы со своими подругами. Три слова, которые произносили шепотом. Убежище на Плам-Айленд. Слышали про Плам-Айленд? Его называют просто «убежище». Это бывший исследовательский центр, где изучали болезни животных, опасные для человека. Там высокий уровень защиты, шлюзы между помещениями, герметические воздушные заслоны для предотвращения распространения биологической угрозы. Считается, что это сможет противостоять гамма-радиации. А расположение на острове гарантирует дополнительную защиту. Его оборудовали несколько парней из Goldman Sachs, которые узнали об этом гамма-дерьме давным-давно, вложив деньги в какие-то биотехнологии. Пять лет назад они выкупили у правительства весь остров и с тех пор обустраивают его под жильё. План состоит в том, чтобы отсидеться там до тех пор, пока гамма-излучение не исчезнет. Мой отец заплатил за то, чтобы наша семья отправилась в убежище. Так, на всякий случай. Старли Коллин сказала, что там может поместиться только 60 человек, и всё. Как только они наберут это количество, лавочка прикроется. «А какой вступительный взнос?» 17 миллионов за одного человека, наличными. И нужно знать правильных людей, ведь всё это не афишируется. Они даже не сказали тем, кто уже оплатил, когда туда нужно будет переехать. Это слишком большая сумма, чтобы ставить её на непонятное космическое событие. Вдруг вся эта шумиха пройдёт, и ничего не случится. Тогда каждый, кто раскошелится, будет выглядеть как идиот. А если все, кроме них, умрут, что они тогда будут делать? Жить в упустевшем мире? Естественно, моя мать тоже слышала все эти сплетни. И когда она обнаружила, что хладнокровное и взвешенное решение Тода заключалось в том, чтобы выкупить для нас четыре места в убежище Плам-Айленд по 17 миллионов долларов каждая, то вознаградила его точно так же, как на их первом свидании. А когда отчим также сообщил, что возместил стоимость покупки мест, продав без покрытия некоторые акции, это означало, что если конец света не наступит, как было предсказано, он заработает около 200 миллионов долларов. Мама снова вознаградила его. «Да уж тот — гений». Мнение Рэда по поводу всего происходящего полностью отражало его характер. «Если это действительно конец всему», — пожал он плечами, — «то я ничего не могу изменить, но могу, по крайней мере, повеселиться напоследок. И когда наступит апокалипсис, смогу сказать, что прожил последние несколько месяцев в своё удовольствие». Мой брат никогда не был силён в философии, но в этот раз с его логикой было не поспорить. И пока Ред развлекался, я в конце января полетела в мемфис повидаться с отцом. «Ну что, ты ешь сардины?» — спросил он, как только я вошла в палату. «Принимаешь добавки с фосфором?» «Да, пап». Я и правда их принимала. Честно говоря, у меня мозги в самом деле стали лучше соображать. «И никакой содовой?» «Ни капли». Я не стала вдаваться в подробности, но мой организм давно уже так хорошо себя не чувствовал. Никакого вздутия от газировки. «Апокалиптическая диета моего отца была потрясающей». «Как поживает твоя мать?» — спросил он. «Она в своём репертуаре». Отец грустно улыбнулся. Их брак был обречён изначально. Он был блестящим, но оторванным от жизни врачом из высокопоставленного мемфисского семейства. А она — местной королевой красоты, твёрдо намеренной выйти замуж за богатого и влиятельного человека». Но однажды компания, управляющая семейным капиталом отца, испарилась вместе с этим самым капиталом. И когда внезапно выяснилось, что денег больше нет, мама тут же и след простыл. Отец, милый, умный, но абсолютно наивный, был совершенно этим раздавлен. Вскоре после этого у него произошёл нервный срыв. Мне нравилось вспоминать о нём как о человеке, которого я знала десятилетним ребёнком, который устраивал нам морские путешествия под парусом на острова Мартас-Виньерд и Род-Айленд, а чаще всего на маяки, которыми он так восхищался. «Ох уж эти чёртовы маяки!» — говорила мама. Она терпеть не могла эти поездки, потому что они портили ей прическу. Но отец, наоборот, оживал. Его глаза загорались, когда он смотрел на свои обожаемые маяки. Его любимым был Рейс рок который как сказочный домик приютился на крошечном островке недалеко от Род-Айленда. Изящный маленький домишка выглядел совершенно нелепо и неуместно на скале над грохочущими волнами. Отец называл его идеальным пляжным домиком без соседей. В конце концов, мама вообще перестала ездить в эти путешествия, а папа, Ред и я втроём стали проводить время ещё лучше. Благодаря какому-то двоюродному деду, которого я отродясь не видела, Папа состоял в Нью-Йоркском яхт-клубе, а потому имел привилегии в его филиале на Род-Айленде. «Это очень известный клуб», — рассказывал он. В 1983 году его яхта «Свобода» впервые за 132 года проиграла Кубок Америки. «Именно в филиале Нью-Йоркского яхт-клуба в Ньюпорте, штат Род-Айленд, мы брали на прокат яхту на неделю или около того, валялись на палубе, встав на якорь на закате в какой-нибудь бухте или возле маяка», и слушали виниловые пластинки любимых папиных групп из 60-х. «The Doors», «The Kings», «The Who» и моего любимого Эрика бердона из «The Animals». Именно отец подарил мне винтажный плакат 1968 года «Эрик Бёрден из «The Animals» в клубе виски «Эгоу-гоу». Примечание. Ночной клуб в Калифорнии. Конец примечания. Во всей его розовой психоделической красе. Я до сих пор слушаю их лучшие хиты на телефоне, «Дом восходящего солнца. Нужно отсюда выбираться, и не пойми меня превратно». Это было чудесное время. Но это было так давно, совсем в другой жизни. «Так что, пап?» — спросил я. «Как считаешь, это и правда произойдёт? Всему миру придёт конец 17 марта?» Он поднял на меня свой затуманенный взгляд и ласково улыбнулся. «Миру не придёт конец, Блу». Мир пережил астероид, убивший динозавров. Мир пережил ледниковые периоды — И аномальную жару. А вот человечеству, каким мы его знаем, точно конец».